Глава одиннадцатая «Ева, почему я тебя люблю?» Подруга на этот вопрос фыркнула и расхохоталась. «Потому что я милая!» Она погладила себя по косичкам, благо как раз горел красный свет светофора. «Я могу тебя растормошить и сказать правду, какой бы мерзкой она ни была!» Лекси только кивнула. Да уж, Ева порой могла показаться резкой или даже грубоватой, но зато она никогда не врала. Алекси ценила честность в людях. Та же Яна могла что-то приукрасить или недосказать, но лишь по мелочи. Ева же всегда сообщала в лоб. Вот как полтора часа назад. Взяла и выложила Алекси, что хватит киснуть дома, пора заняться собой. «В спа-центр поедем», — вещала она, пока Алексия носилась по дому с орхидеями и разрывалась между желанием выкинуть и оставить. «Какой еще спа? Времена года». У меня там безлимитный абонемент, предки подарили на днюху. О, там такой массаж, ты не представляешь. А бассейн? А хамам? Ты же любишь хамам? Лекси любила. А еще ей не хотелось сидеть дома, так как букеты продолжали нервировать и даже слегка пугать. Ева продолжала убеждать, а делала она это весьма умело. Так что Лекси сама не заметила, как спустя полтора часа сидела в машине подруги. Они ехали расслабляться в спа-центр, о котором девушка слышала, но сама еще ни разу не посещала. Цены там кусались. Времена года открылись примерно год назад, но успели стать весьма популярными. Огромное здание, которое лично Лекси восхищало как будущего архитектора. Стеклянный фасад играл бликами солнечных лучей, отражая небо и город. Плавные линии, закругленные углы и великолепный парк, окружавший здание. Внутри же где-то свет заливал помещение, а где-то напротив звучал приглушенно. Легкая музыка и звуки воды делали пространство по-настоящему живым. Огромный общий бассейн, вокруг которого имитировали настоящий пляж, занимал первый этаж. На втором находились спазоны, где можно сделать массажи и разные процедуры. Там приятно пахло ароматическими маслами. На третьем этаже находились vip кабинки куда сейчас и направлялись Лекс и Ева. Также там находились хамам и разные виды саун. На крыше же располагалась открытая зона с купелями, горячими ваннами и видами на город. Здесь даже зимой можно лежать в горячей воде под открытым небом, любуясь закатом или ночными огнями. В фойе пахло свежими полотенцами, мятой и немного эвкалиптом. Лекси, крутя головой почти как сова, разглядывала обстановку и млела. Просто архитектурный оргазм. О чем и сообщила Еве, когда они поднимались на лифте на третий этаж. «Ну да», — с философским видом покивала подруга. «Тебе надо же как-то компенсировать отсутствие нормального оргазма». Лекси постучала себя по лбу. «Давай, давай», — подбодрила подруга невозмутимо. «Может, мозги на место встанут». Лекси мрачно глянула на подругу. Та в ответ весело подмигнула. Спорить с Евой было бесполезно поэтому Алексия просто засопела и сделала вид, что даже не думала спорить. Первая вышла из лифта и огляделась. «Ну, нифига себе!» «Так, у нас третья кабинка». Ева поманила подругу за собой. «Смотри, тут все просто. В нашу комнату никто не зайдет, кроме работников. У нас с тобой сейчас будет массаж с горячими камнями, потом пилинг особыми скрабами, которые производят специально для этого места, затем шоколадное обертывание». А после мы идем в хамам, затем пьем чай с травами и медом в общей гостиной. А потом у нас с тобой маникюр, педикюр и массаж лица и головы. После чего я превращусь в пабулькивающую от удовольствия лужицу, покивала Алекси. И все же, кто подарил этот гребаный букет? О! Вдруг выдала она такой громкий звук, что даже Ева впечатлилась: В смысле, твоя голова выдала еще одного претендента? «Недавний знакомый», — пробормотала Алекси растеряно. «Отчим познакомил, когда в ресторане были». «Да нет!» «Да ну не может быть!» «Почему?» — тут же заинтересовалась Ева. «Судя по твоему взгляду, тебя познакомили как минимум с предводителем гоблинов?» «Кто он?» лекси пожала плечами. «Мужчина. Что-то там про договор с фирмой Глеба говорил и все. Зовут Александр». Они вошли в кабинку, где мягкий свет и негромкое журчание фонтанчика в углу сразу же действовали умиротворяюще. Едва уловимо пахло лавандой и цитрусом. Роскошные кресла, низковатый матовый стол с фруктами и набором соков в прозрачных изящных бутылках. Везде дерево золотистого оттенка. Рядом с дверью большое зеркало в полный рост. Под ногами приятно теплый деревянный пол. В дальнем конце комнаты виднелся арочный проем, за которым находилась душевая, выложенная мозаикой. А еще дальше. Комната для массажа и прочих процедур. «Вау! Там камин есть!» — восхитилась Лекси. «Ой, окно!» Да, одна стена и правда представляла собой сплошное окно с видом на город. «Одностороннее!» — пояснила Ева. «Пошли, переоденемся. Сначала у нас массажик». «О, да!» Тут работали просто нереально крутые специалисты. По крайней мере, Лекси на какое-то время отключилась от всего мира. Она вдыхала запахи сандала и апельсина, чувствовала, как ей разминают все мышцы, как тело точно начинает стонать от блаженства. Даже перестала нервничать из-за чертовых букетов. Хотя с Евой они продолжали лениво обсуждать эту тему, лежа на соседних кушетках. «Ева!» «Что?» Таким жетоном откликнулась подруга. «Вычислила еще одного кандидата?» «Нет, я просто все в голове кручу, что если это Александр, то нафига такое ему? Вокруг него явно куча женщин. Он и в ресторане с какой-то был, вроде бы. ну потянула на студенток». Ева зевнула. В ее голосе особой тревоги не слышалось. Скорее всего, дорогая, его зацепила эта твоя наивность и грёбаная честность хорошей девочки. Тут два варианта: решил заиметь тебя в коллекцию или же выбрал на роль жены. Лекси дернулась от неожиданности. Простите, взмолилась массажистка. Вы не могли бы лежать чуть спокойнее? Извините, буркнула девушка, стараясь совладать с мышцами. Ева, что ты за хрень болтаешь? Какая жена? Послушная, из хорошей семьи. Юная, с милыми взглядами на мир. Это у меня-то милые. Ты котиков спасаешь и мечтаешь о первом разе по великой любви. Мне продолжать? Ой, да не парься ты. Просто стань стервой, сразу оттолкнешь. Это как? Аж заинтересовалась Лекси, жалея, что не может повернуть голову. Это мне что ли начать дорогущие подарки требовать и тарелками швыряться? Нет. Стань более нахальной, грубой, но в меру, чтобы не нарваться. Можешь матом пару раз сказануть. Ага, и в носу поговорятся, да? Нет, лучше, если вдруг опять столкнемся, то, пожалуй, мол, дебил какой-то букеты дарит. Приходится их по соседям раздавать. А то парень ревнует. Ева начала хохотать. Да так, что массажистка вздохнула, но не стала мешать веселью. Просто терпеливо дождалась, пока клиентка чуть успокоится, так как надо было уже выкладывать нагретые камни на спину а для этого требовалось лежать неподвижно. «Фух!» Ева постаралась успокоиться. Тут же блаженно простонала, ощутив первый камень в районе поясницы. «Божечки, какой кайф! Лекся, ты такая иногда... Ну, как из пансионата благородных девиц, только с апгрейтом к созданию вокруг себя каких-то странных ситуаций. Ладно, поступай, как знаешь. Но учти, таких наличия парней не останавливает». А вот трюк с раздачей букетов в теории может и подействовать. После массажа, скраба и обертываний лекся ощущала себя невесомой и очень красивой. Кожа точно светилась изнутри, приобрела какую-то бархатистую структуру и стала очень нежной. «Я не знаю, дойду ли я до хамама», простонала, когда они с Евой сидели в креслах и потягивали травяной чай. «Дойдешь», — Ева переписывалась с кем-то. «Пошли сейчас» а то потом у нас еще массаж головы и лица. Завершим все маникюром, педикюром и прочими прелестями. Будешь ты у нас просто нимфа, такая же непорочная и наивная. отстанет от моей сексуальной жизни!» Мигом разъярилась Лекси. «Точнее, от ее отсутствия!» хмыкнула Ева, вставая. «Пошли в хамам. Я хочу насладиться всеми прелестями. Ты зачем халат берешь? Там и так не холодно». Лекси осторожно приоткрыла дверь в хамам и тут же хватанула ртом густой влажный воздух. Видимость была почти нулевая. Все таяло в тумане, даже собственные мысли становились какими-то мягкими, размытыми. Посетители выплывали из густой завесы, как темные непонятные фигуры. Приходилось подходить поближе, чтобы хоть кого-то узнать. Хотя кого? Лекси была уверена, что со знакомыми тут не столкнется. Потому спокойно пробиралась сквозь туман, выбирая, где бы приземлиться. Ева, почему-то похихикивая, двигалась следом. Лекси расслабленным взглядом скользнула по выступившей в тумане мужской фигуре. И резко остановилась. Так что шедшая сзади Ева налетела на подругу, от отчего та прикусила кончик языка и зашипела. «Ты чего?» «В палату мер и весов!» Только и смогла прошептать Лекси, понимая, что глаза отказываются отводить взгляд от такого зрелища. Широкие плечи, сильная спина, четко прорисованные мышцы не как у перекачанных бройлеров, а такие, от которых дыхание, само собой, начинает учащаться. «Там, наверное, еще и кубики есть». Ева тоже перешла на восторженный шепот. «А задница какая!» Лекси завороженно сделала пару шагов, склонив голову к плечу. Она просто не могла отвести взгляда. Дело даже не в красоте. Ее почему-то вдруг как-то начало потряхивать от того, как капли воды стекают по мужской спине. «Мальчик дружит со штангой», — прошептала Ева ей на ухо. «Хочу себе в личное пользование». «У тебя Паша есть, а ты только своего Макса видишь». лекся осторожно сделала еще три шажочка. «Нет, ну просто интересно посмотреть на лицо. Фразу про Макса вообще не услышала. Там чувства, а тут просто платонический экстаз». «А вообще, ну фигура и фигура. Да, классная. Но ну, может, на характер он редкостный козел». Или Хамло, или Грубиян, или... Артём Игоревич?» Обладатель столь впечатляющей фигуры внезапно обернулся. То ли ощутил пристальный взгляд, то ли просто почуял неладное. «Да ну нафиг!» Крик вырвался из самых глубин души Лекси. Такой подставы она не ожидала. Видимо, Морозов тоже. Потому что отчётливо вздрогнул и, кажется, едва не перекрестился. Лекси же попятилась. Не потому что испугалась. Просто не ожидала. Зацепилась ногой за один из лежаков, отчаянно замахала руками, инстинктивно хватаясь за воздух. В животе холодной вспышкой пронеслось. Сейчас грохнусь. Но падение не случилось. В следующее мгновение чьи-то сильные горячие руки поймали ее. Крепко, уверенно. Лехси вздрогнула, словно ее ударило электричеством. «Почему вы все время пытаетесь упасть?» поинтересовался Артем Игоревич, который непонятно как успел ухватить ее и не дать приложиться затылком о каменный пол. «Ноги от счастья не держат!» — хмыкнула Ева, но как-то осторожно. «Вы чего тут делаете?» — выдохнула Лексия, понимая, что ей тяжело дышать. То ли из-за влажной атмосферы, то ли от шока, то ли потому, что ее продолжали поддерживать за талию и плечо. Сердце бешено колотилось, а все тело отзывалось на прикосновение так, точно прежде ее не обнимали. «Серьезно, Алексия? Что-то у Артема Игоревича с голосом случилось. Стал ниже. Могу задать вам тот же вопрос». Запах его разогретой кожи, чуть влажной от пара, внезапно показался родным и пугающе приятным. Грудь сдавила так, что Алексия едва смогла вздохнуть. Потому и принялась брыкаться. Так что Артем Игоревич поспешил ее вернуть в стоячее положение. Но Алексия вспомнила, что она ему успела сегодня наговорить. После чего покраснела хотя, казалось, дальше некуда. «Ой, Паша!» Ева кинулась к своему приятелю. «Вот эта встреча!» лекси же пискнула, когда ее запястья стиснули и потащили к выходу из хамама. В голове красочно промелькнуло, как сейчас ее будут убивать, хотя непонятно за что. Возможно, Артем Игоревич поржет над ее обвинениями, а затем менторским тоном начнет стыдить. Ну а какие еще варианты? «Куда вы меня тащите?» Попыталась возмутиться, но вместо ответа ее потащили еще быстрее. В сторону общей гостиной, с диванами, креслами, столиками, где стояли фрукты, соки и легкие закуски. Тихая музыка и журчание воды должны были расслабить посетителей. Артем заставил Лекси устроиться в одном из светлых кресел. Сам сел в соседнее, предварительно подвинув его совсем близко. Так что его колени едва не касались ее. Лекси торопливо подтянула конечности под себя. «Надо поговорить». Лекси мигом испытала острое желание втянуть голову в плечи, но вместо этого наоборот выпрямилась и заговорила самым искренним тоном, какой смогла изобразить. Подумала слезу пустить, но решила не переигрывать. «Артем Игоревич, простите, пожалуйста. Такое идиотство с этими вениками. Я вот просто уже всех перебрала. А тут еще Ева со своими шуточками. А когда вы позвонили, то мне как раз орхидеи эти прислали». И вы тут спрашиваете, получила ли я там что-то. Нервы не выдержали. Конечно, я даже не думала, что это вы. Вот. Фух. Лекси выдохнула так, точно только что поставила рекорд по плаванию в бассейне. Еще бы со взглядом как-нибудь совладать. Потому что глаза сами собой так и пытаются уткнуться то в широкую мужскую грудь, то в эти кубики штопых. Сердце продолжало бешено колотиться где-то в районе горла. Вы не думали, но сказали. — хмыкнул Артем Игоревич, даже не думая отодвинуться. Напротив, точно подался еще немного вперёд. Тоже, небось, обертываниями занимался. Только чем-то морским. Водорослями. Воображение Лекси мигом подкинуло подходящую картину, отчего несчастная студентка не выдержала и хихикнула, чем сразу заслужила ироничный вопрос. «Я еще и смешной?» «Нет». Лекси даже замахала руками. Едва не попала Артему Игоревичу по носу, отчего он быстро увернулся, и, спасибо небесам, чуть отодвинулся. «Так, в смысле, я такой ужасный, что не могу дарить цветы? Вы на меня практически наорали, Алексия». Протянул он ее имя. «Можете, конечно. Девушке там своей или жене? Господи, что она несет?» «Вот спасибо, что жену мне вручили», — покачал головой Артем Игоревич еще и с неведомой девушкой, в придачу. И потом совсем другим тоном спросил. Ну, а имя-то дарителя выяснили в итоге? Да, — вздохнула Лекси, у которой, кажется, даже уши уже полыхали. Артем Игоревич побарабанил пальцами по коленке, покосился в сторону хамама. Лекси же сидела и страдала от того, что он тут перед ней и без халата. Нельзя на преподавателя смотреть вот так, и нельзя такие мысли про него думать потому что вздыхать по Максу — это нормально, а вот в эту сторону лучше даже не коситься. Блин, ну почему он так выглядит, а? Почему не отрастил пузо там себе в придачу к мерзкому характеру? Хотя, если подумать, то не такой уж и мерзкий. Строгий, да, чуть занудный, хотя со студентами, наверное, так и надо. Господи, да о чем она думает? Кстати, Алексия... Нет, к ужасу Лекси ей нравилось, как он произносит ее имя. «А вам не кажется странным, что мы опять столкнулись?» «Для города-миллионника наши сталкивания реально очень частые». Согласилась она осторожно. «Да и спа-центр этот! Я в него бы даже не сунулась. Это Ева утянула». «Да? А меня Павел. А еще я умею рассуждать логически и анализировать происходящее». Кажется, кое-кто решил, что хочет поработать с Вахой. Лексе потребовалось ровно пять секунд, прежде чем до нее дошел смысл фразы. А после запылали даже уши. «Артем Игоревич!» Голос аж сорвался. «Вы же не думаете!» «Это ваша прерогатива, Светлова», — сообщили ей в ответ. «Я как раз думаю. А вы смотрите на подругу и радостно поддаетесь уговорам». Лекси подумала и решила, что самое время охаметь. Они в сауне, преподаватель в одних плавках. Она тоже не сильно одета. Не то место, чтобы расшаркиваться и оправдываться. «Да вы, как я посмотрю, тоже не сильно сопротивлялись и сюда пришли. И на это долбаное двойное свидание вас Павел тоже за шиворот не приволок. И вообще, я ее убью сейчас!» Последнюю фразу Лекси ухитрилась прорычать шепотом, а заодно стрельнула взглядом в сторону входа в хамам. Там Ева и Павел так мило общались друг с другом. «Ладно, Алексия, прошу прощения». Лексия моргнула и недоверчиво покосилась в сторону Морозова. Взгляд немедленно соскользнул с лица на мужскую грудь, потом ниже. Потом девушка поняла, что сейчас выдаст себя с головой с тем, что опять краснеет. И буркнула. «Не переживайте, я привыкла». «Почему мне сейчас стало стыдно за свое поведение?» Пробормотал Артем Игоревич, понимая, что присутствие этой студентки стало серьезной проблемой. Ему сейчас лучше не вставать, например. «Артем Игоревич!» Вдруг встрепенулась Лексия, все еще кидая кровожадные взгляды в сторону парочки. «А вы притворяться можете?» «Я в школе играл дерево. Заверили ее серьезно. Думаю, справлюсь». «Супер!» — обрадовалась Лекси. «Вам придется делать почти то же самое». «Стоять рядом и кивать. Вы, главное, не удивляйтесь и не пытайтесь меня перебить». «Вот теперь мне окончательно стало страшно. Ладно, постараюсь держать себя в руках. Как вы там сказали? Стоять рядом и кивать? Только дайте мне полотенце, пожалуйста». Артем Игоревич указал на низкий широкий столик неподалеку. По всей гостиной лежали аккуратные, красиво свернутые полотенца. Для того, чтобы клиенты могли взять новое, если потеряли свое. «Так тут и так жарко!» — опять затупила Лекси, на что мужчина на миг закатил глаза и вежливо повторил просьбу, усилив ее преподавательскими нотками. После чего его послушались. Полотенце оказалось на бедрах. Дышать стало легче. Лекси нетерпеливо посматривала в сторону сладкой парочки. Когда злишься, то смущение контролировать легче. Скажи ей, кто час назад, что надо взять Артема Игоревича за руку и повести за собой, то она бы от шока залезла под стол. А сейчас ничего. Сама ухватила его за широкое мужское запястье. И даром, что сама в купальнике, а он в полотенце. Внутри Лекси полыхало возмущение пополам со справедливой злостью. Аж глаз начал подергиваться. Нет, она знала, что у Евы не все дома. Но тут она пересекла черту. Пытаться свести ее с преподавателем. На подходе к Еве и Паше девушка вдруг аж изменилась внешне. Походка стала более плавной, Легкая улыбка так и заиграла на лице. Ева же, увидев ее за руку с Артемом Игоревичем, вздрогнула и пихнула локтем Пашу. Тот тоже увидел и расплылся в улыбке. «Ой, ребята!» — проворковала Лексия, подходя совсем близко. «Ну вы, конечно, шалуны!» «Чего?» — переспросил Паша, продолжая улыбаться, едва ли не подмигивая другу двумя глазами сразу. Лексия погрозила ему пальцем, перевела взгляд на Еву. И зачем-то принялась накручивать влажный локон на палец. Внутри возмущения уже едва ли не булькало. Что касается Артема, то ему только попкорна в руках не хватало. Он пока не понял, к чему ведет студентка Светлова, но ему нравилось держать ее за руку. Точно он на время опять вернулся в студенчество. Короче, ребята, лексик скрытому разочарованию Артема отпустила его руку. Она похлопала заинтересованную парочку по плечам: Мы тут с Артемкой! Она постаралась не сорвать голос, когда произносила имя так фамильярно. Все поняли? Вы могли бы нам прямо сказать? А то выдумали эти двойные свидания, встречи в спа? Ой, ну как дети, малые, честное слово. Ева с Пашей еще продолжали улыбаться, но как-то по инерции. Глаза Артема слегка округлились, но он пока не был уверен в том, что Лекси собиралась произнести, хотя подозревал. Ты о чем, Лекс? Поинтересовалась Ева, которая опять вздрогнула когда Лекси подмигнула ей, а потом еще и пальцами пробежалась вдоль руки и потыкла пальцем в Пашу. Тот подумал и потыкал в ответ ей в плечо, на что девушка хихикнула. «Как о чем? Ой, да хватит, мы уже все поняли. И не против. Да, милый?» Последнее слово выдавило с трудом, так как поймала взгляд Артема Игоревича. Тот смотрел так, точно увидел ее впервые, но на вопрос кивнул. Артем, о чем речь вообще?» Паша смерил друга подозрительным взглядом. «Ты там анимел от счастья, что ли?» Тот развел руками, решив, что надо как-то ответить. «Типа того. Милая». Он погладил округлившую глаза Лекси по голове. «Ты продолжай». «Не стесняйся», — добавил он несколько зловеща. «Вы же нас везде зовете, чтобы мы все сблизились!» Лекси мысленно извинилась перед всеми собеседниками, прежде чем заявить с радостным лицом. «Отношения на четверых!» Ева открыла рот и забыла его закрыть. Паша отчетливо икнул. Лекси же, понимая, что терять уже нечего, радостно продолжала. «Это будет реально прикольно! Ой, а давайте вчетвером устроим вечеринку сближения!» «Теперь вы понимаете, почему я до сих пор не слишком разговорчив». Проговорил вдруг Артем. я согласен с моей девочкой. Могли бы и сразу сказать... Он притянул онемевшую Лекси к себе, и мир для нее вдруг обрел странную звенящую легкость. У Артема Игоревича оказались сильные руки, а кожа просто обжигала. «Но я...» — начала была Ева. «Ребят, да вы чего?» «Да мы же не...» «Вы не то!» «Мы согласны!» — рявкнула Лекси, привлекая внимание немногочисленных посетителей гостиной. Артем мигом беззвучно проговорил «извините» после чего шепнул на ухо Лекси. «Давай не так громко. Кажется, друзья слегка смущены. Перейдем в нашу кабинку. Там так уютно». Лекси сглотнула, потому как шепот коснулся ее кожи, заставив внутри все сжаться от странного чувства. «Вы спятили, что ли?» А вот Ева, похоже, была совсем другого мнения после такой фразы. «Мы вообще не об этом!» Паша аж попятился. Точно ему предлагали сплестись в страстных объятиях здесь и сейчас. «Лекси!» — Ева спряталась за спину Паши. «Все не так! Мы не хотим! В смысле, мы не можем! Не потому что не хотим, а потому что так нельзя! То есть, да как тебе такое вообще в голову пришло?» «Да!» — подхватил Паша. «Вы оба с ума, что ли, сошли? Да мы просто... Мы просто вас познакомить хотели, вот!» «Вы сами только встретились!» Артем прищурился, прикидывая что-то. «Или все же... нет. Алексия, они выглядят как возлюбленные». «Соберись, слабачка. Он не Макс, которого ты любишь. Пятый год уже, между прочим. Значит, это настоящая любовь. А тут так. Физиология, бессердечная ты, сука!» «Не выглядят». Девушка постаралась звучать как можно более сердито. «Они скорее выглядят, как старые друзья, да?» Или родственники? Артем все еще выглядел так, точно пытался что-то вспомнить. «Друг мой Павел Олегович, я вас знаю с университета. Вы очень любите чесать языком. И вот сейчас я припомнил, как вы упоминали какую-то некую родственницу по имени Ева, которая просто отмороженная на всю голову. Это по вашим словам, мой друг. Подтвердите, пожалуйста, что я прав. Или буду вынужден морду тебе набить». «Что ж ты умный такой?» Паша махнул рукой. «Ладно, ладно, мы с Евой типа троюродные родственники. Просто наши семьи не сильно общаются и едва терпят друг друга. А мы ничего вот, нашли общий язык». Лексия осторожно пошевелилась, как бы напоминая о себе. Но вместо того, чтобы опомниться и начать себя вести как приличный преподаватель, Артем Игоревич еще сильнее прижал к себе девушку и проговорил ехидно. «Подумать только, как угроза оргии развязывает языки. «Да, Алексия. Что-то вы потеряли свое красноречие. Вдохновение вас покинуло». «Еще и издевается паразит. Сам обнял, а теперь шутит. Лексия собралась и начала говорить, а не мычать, как юная девственница. А, я такая и есть». «Что вы, Артем Игоревич?» – пропела милым голосом. «Я просто решила уступить старшим. Но знаете, как место в автобусе?» «Вы же испытываете желание отпинать своего друга?» «Отпустите, Отпустите меня, блин! Вы меня смущаете! Вы Мне вам еще диплом сдавать! Вы как я Макс соблазнять буду после таких обнимашек?» В то время, пока Лекси страдала угрозениями совести от того, что ей нравится, как ее обнимают, в голове самого обнимателя тоже творилось не весть что. Правда, там мысли были еще и приправлены всеми существующими нецензурными словами в адрес себя, ситуации и всего мира. Самое мягкое там было дебил, научный руководитель и конфликт интересов. Удивительно, что алексей еще не начала икать, так яростно сейчас про нее думали. Зато выдохнула и постаралась не думать о кольнувшем разочаровании, когда ее все же отпустили. Еще и отодвинулись, точно она резко покрылась бородавками. «Павел Олегович, пройдемте». Артем даже рукой повел в сторону. «Сейчас я буду вас убивать. Мне свидетели не нужны». «Артем Игоревич, мне и живым быть неплохо. Я еще не женился, детей не родил». «Сейчас родишь», — ухмыльнулся недобро Морозов. «Идем, набью тебе морду по-дружески». «А ты, Ева, пойдешь со мной», — Лекси зашипела, как змея. «Убивать и бить не буду, но моральных пинков надаю». «У меня на них аллергия», — попятилась подруга, посмотрела на Лекси и притихла. Видимо, впечатлилась теми фразами, которые скакали в глазах девушки. И решила спрятаться за спину Паши, который в ответ попытался прикрыться Евой. Лекси переглянулась с Артемом Игоревичем так, точно обоим стало стыдно за то, что их друзья такие дурачки. но все, пошли каяться. Морозов едва ли не с поклонами повел друга в сторону их кабинки. Но вдруг резко остановился, развернулся и взглянул на лекси через плечо. Долго, пристально с выражением, от которого ей захотелось или упасть в обморок, или притвориться ветошью, или броситься на шею. Так и не определившись, пихнула Еву и проворчала. «Ты в курсе, что иногда движение вперед является результатом пинка сзади? Не вынуждай, Ева!» И все же скосила взгляд в сторону Артема. Буквально на секунду. И встретилась с ним глазами. Он тоже обернулся. Оба мигом отвернулись. И почти синхронно ускорили шаг едва ли не пихая своих друзей в спину.